Глава восьмая. Оксана. Так странно приезжать на дорогой машине к своей школе. А ещё страннее, когда за тобой едет хвост из собственной охраны, четыре человека. Чувствую себя какой-то королевской особой. И мне это не особо нравится. Не привыкла я к такой роскоши. Ахмед помог открыть мне дверцу автомобиля, и я, выйдя из машины, быстрым шагом направилась к дверям школы. Но стоило мне сделать несколько шагов, как я почувствовала, что я не одна. Со мной кто-то увязался. Обернулась и чуть не налетела на каменную статую в виде моей няньки Ахмеда. — А ты куда пошел? с изумлением в голосе спросила я. Вот никак не ожидала, что он и в школе за мной таскаться будет. — У меня приказ не отходить от вас, — словно робот проговорил он. «Ты с ума сошел? Я немного повысила на него свой голос, а затем, вспомнив, что он-то здесь ни в чем не виноват, сбавила обороты. «Ахмед, ты будешь за мной так целый день ходить». «У меня приказ». «А мне что делать с твоим приказом?» Я поставила руки в боки и посмотрела на эту гору снизу вверх. «Если вам что-то не нравится, вы можете позвонить господину Таиру». «Хорошо, звони. У меня нет его номера». Ахмед тут же достал свой телефон и начал звонить своему Буссу. Вот не хотелось мне, чтобы за мной целый день следовал этот амбал, и без него проблем хватает. Попытки дозвониться Таиру увенчались отнюдь не успехом. Тот не брал трубку, и мне пришлось идти на урок вместе с Ахмедом. Бедные дети, они как увидели этого Версила, у них аж дар речь пропал. Сидели, как напряженные струны, за своими партами и боялись сделать лишнее движение. Да и сама не особо себя чувствовала комфортно в присутствии чужака. Нужно будет сегодня обязательно поговорить с Таиром, чтобы он принял какие-то меры. Пусть тогда на улице меня ждут, но никак не в классе. От меня даже учителя ошарахались. Но что странно, никто не задавал никаких вопросов, будто так все и должно быть. «Привет, подруга!» Валя присела ко мне за столик в кафе, где мы с ней договорились встретиться после уроков. «Привет, Валюш!» Мы еле дотрагиваясь щеками. «Ты мне ничего не хочешь рассказать?» Она с интересом на меня посмотрела. «А что то должна?» «Вот никак не хотелось мне заводить тему на этот счет. Да и так всего хватает за последние несколько дней. Ты еще спрашиваешь?» Что это на тебе за дорогущие шмотки? И почему за тобой по пятам ходит этот Верзила?» Она секунду подождала, смотря в мои глаза. Но я все так же продолжала молчать. «Ты меня, конечно, прости, но мне сейчас твой наряд нравится больше. Хоть на человек стал похоже, А то ходила как нищенка при таком-то муже». «Интересно, это при каком таком-то муже?» «Если бы ты, Валя, только знала...» На что меня мой муж подтолкнул ради своей же свободы. «Да ты живешь как у Христа за пазухой! Кирилл с тебя пылинки сдувает, вон шмотки какие купил, а ты всё нос воротишь!» Чтобы не поругаться с подругой, я перевела дух и попыталась успокоиться. «Валюш, давай я тебе как-нибудь в следующий раз расскажу, что у меня у нас случилось. Хорошо?» «Ладно, уговорила. Что заказывать будем?» И все понеслось, как и раньше. Я смогла на несколько часов забыть все, что со мной произошло и еще произойдет. Мы с Валей, как и раньше, сидели за столиком в нашей любимой кафешке и болтали, как старые добрые друзья. Домой не особо хотелось ехать, и я как могла тянула время. Может, у Таира сегодня появятся неотложные дела, и он не придет ночевать? Эх, мечты. Ладно, очень надеюсь, что этот месяц пролетит незаметно. Буду дольше оставаться в школе или брать дополнительные занятия, так время быстрее пройдет. Я уговорила Ахмеда, чтобы мы подвезли Валю к ее дому, а потом сами поехали. И вот стоило мне подъехать к многоэтажке, которая на время стала моим домом, настроение тут же потухло. Поднявшись в квартиру, я сняла свое пальто и, повесив его на вешалку, прошла по коридору в надежде, что я дома буду одна. но, как и вчера, встретила Таира в гостиной с бокалом в руке. Он, не отрываясь, смотрел на огонь в камине. Я хотела с ним поздороваться, но он меня опередил. Почему так поздно? Его стальной голос меня сжал, словно оковами. Я с подругой встречалась. «Села», — приказал он, указывая глазами на диван рядом с ним. Чтобы не злить его еще больше, я быстро прошла и села, сложив руки на коленях и выпрямляя спину, как будто в нее кол вбили. Тело все сжалось от страха. Я боялась этого мужчину. Боялась, наверное, так сильно, как ничего на свете. — Таир, — заговорила я чуть слышно. — Замолчала, — грозно проговорил он. — Я хочу, чтобы ты больше не встречалась со своей подругой. — Но молчать... С еще большей властью в голосе проговорил он. «Не имей привычки перебивать меня, когда я говорю. Сегодня у вас была последняя встреча. Помимо школы вы больше не будете встречаться. Советую в учебном заведении обходить ее стороной». И последние слова стали для меня каким-то ударом, от которого прорезалось второе дыхание. Я уже не могла молчать и подчиняться ему, потому что он перешел все границы. Ты можешь угрожать мне, моему мужу. Можешь спать со мной в качестве долга. Но ты не имеешь права запрещать мне общаться с людьми. Я тебе не игрушка, которой ты управляешь. Я живой человек, Таир. И не позволю так со мной обращаться. Закончив свой диалог, я думала, что это последние слова, которые я произнесла в своей жизни. Глаза мужчины из карих перешли в черные, словно разгорелись два уголька, которые способны разжечь пожар. Таир с такой силой сжал стакан в руке, что он треснул, и осколки впились в его ладонь. На белоснежную обивку кресла падали капли крови, но мужчина и бровью не повел. «Таир, твоя рука!» — чуть слышно проговорила я и хотела встать и подойти к нему, но он резко осадил меня. «Села», — чуть более спокойно проговорил он, и — «я опустилась обратно, пытаясь не выводить его из себя». Я не хочу, чтобы ты общалась с этой шалавой, которая тебя использует. Я не позволю из моей женщины делать дуру. Что? Я не понимаю, о чем ты? Кто меня использует? Оксана, я все сказал. Ты должна слушаться меня. И делать так, как я тебе сказал. Поняла меня? Не ответив на мой вопрос, он снова начал приказывать. Этот человек не умеет жить без приказов. Ему нужно всеми управлять, чтобы чувствовать себя властителем мира. Моя грудь больно сжала, а перед глазами показалась пелена, которая размывала лицо Таира. — Не будет так, как ты хочешь, — проговорила совсем тихо, в надежде, что он не услышит. Но Таир все равно услышал мои слова. — Оксана! — по слогам проговорил он. Я чувствовала его гнев, которым опаляла. Его голос звучал так, словно вилкой по тарелке провели, сильно нажимая. Сердце забилось, как бешеное. Его удары отдавали в уши, и я затаилась, выжидая, что же будет дальше. «Вон пошла отсюда!» Все так же, сдерживая свой голос, чтобы не перейти на крик, проговорил Таир. И мне не нужно было повторять дважды. Я только и ждала, чтобы поскорее убежать из этой комнаты, пока еще дышу. Скачив с дивана, я побежала наверх. И стоило мне добежать до самой верхней ступеньки мраморной лестницы, как услышала глухой удар и звук стекла. Впервые в жизни мне было так страшно, захотелось куда-нибудь спрятаться, потому что это был единственный вариант не попадаться на глаза этой бешеной машине убийцы. Я бы с удовольствием из квартиры сбежала, но кто меня отсюда выпустит? Таир еще в первый же день сказал, что без его ведома я не смогу никуда выйти. Не пошла в спальню. Я прошла по длинному коридору второго этажа и зашла в дальнюю комнату, в которой оказалась какая-то рабочая зона и небольшая библиотека. Надеюсь, Таир сюда не явится. Я не стала включать верхний свет в комнате, а только прошла к столу и включила ночник, который не хуже осветил весь кабинет. Чтобы хоть как-то успокоиться и привести нервы в порядок, я прошла к полкам с книгами и начала изучать их. Здесь было очень много классики. Какие-то обучающие книги, между которыми старые тетради, исписанные непонятным почерком, как бы не пыталась прочесть, все равно не поняла. И, взяв потертую книгу с романом, я прошла к окну и села на пол, прижавшись спиной к прохладному стеклу. Открыла книгу и заметила надпись. Красивым каллиграфическим почерком было написано «С любовью, мой ангел, от твоего преданного и всегда любящего Н". Странно, но мне почему-то захотелось прочитать эту книгу, как будто я найду в ней разгадки на все интересующие вопросы. Это был роман Шарлотты Бранте «Дженейр». Я его читала, но очень давно, и снова погружаюсь в мир любви, страсти и разочарований, разбитых надежд. В главном герое я вижу сходство с Таиром, У них обоих полно секретов, которые пугают, разрушают и затягивают. Им невозможно противостоять, они умеют только разрушать. Их невозможно любить, потому что, влюбляясь в них, ты отравляешь себя. И в итоге окажешься на пепелище своих же чувств, брошенная, как бездомная собака. Я так сочеталась, что очнулась только на середине романа. За окном уже вовсю светила яркая луна, и огромное полотно звезд заволокло небо. Спина затекла, как и ягодицы, от долгого сидения, и я встала. Сделала пару наклонов в стороны, чтобы хоть как-то размять тело. Подняла с пола книгу, которую не удержала, и та снова упала на пол, выбрасывая из себя черно белую фотографию. Я подняла ее с пола и вгляделась. На снимке была красивая молодая девушка, а сбоку от нее стоял мужчина, на руках которого сидел радостный мальчишка. Всмотревшись в лицо маленького мальчика, я увидела сходство с Таиром. Это был он. Тут и к гадалке не ходи. Перевернула фотокарточку, но она не была подписана. Сделав из нее закладку, я убрала книгу обратно на полку. Выйдя из кабинета, я прислушалась к тишине, которая полностью укутала эту квартиру. Сердце пару раз громко ойкнуло, но я не обратила на него внимания и пошла в спальню, где в темноте увидела спящее мужское тело. Таир лежал на спине, а руки убраны за голову. Он был полностью голый, лишь прикрылся тонкой простыней, которая не особо-то его и прикрывала. Пару минут стояла и молча смотрела на него. Но меня как будто кто-то толкнуло. Я очнулась, сходила в душ и, облачившись в ночную пижаму, легла рядом с мужчиной на самый край. Но мои попытки быть от него подальше провалились. Таир словно почувствовал, что я оказалась рядом, и одним рывком, подминая меня, придвинул к себе. Я ждала, что он начнет приставать, но ничего не последовало. Он просто меня приобнял и засопел дальше.